привычка убивать Все началось с того, что Таубы зацепился ножными шашки за торчащий гвоздь. Кожа разъехалась на два вершка, и в прорехе стало видно дерево. Куда как неприлично. На улице уже темнело, магазин офицерских вещей давно закрылся. Не придешь и не заменишь. Как быть? Подполковник расстроился тем более, что у него кончилось курево. И тогда Лыков уговорил приятеля сбегать в табачную лавку. Офицеру ходить по улице без шашки не полагается, однако в темноте можно прошмыгнуть туда обратно, никто и не увидит. И они пошли на свою голову. Алексей застрял во Владивостоке на три недели, ожидал парохода, чтобы вернуться обратно в столицу. Он оставил должность начальника Корсаковского округа и стал просто командированным чиновником департамента полиции в седьмом классе. Барон обязан был дослуживать положенный ценз в качестве командира отдельного батальона. Он приплыл в областной город скрасить другу ожидания, но скоро должен был вернуться на Сахалин. Служба не отпускала надолго. Август 1890 года подходил к концу. В Петербурге сыщика ждали дела, и по семье он соскучился. Но край земли диктовал свою волю. Пароход добровольного флота Тамбов вернется из Нагасаки лишь 10 сентября. Что хочешь, делай. Хоть на голову вставай, а раньше этого никак не уплывёшь. Надворный советник с подполковником жили в гостинице Россия, в начале Светланской. Печально знаменитая миллионка примыкала здесь к главной улице города. Табачная лавка на Пекинской была под стать месту. В ней с равной легкостью можно было купить папиросы «Восторг» и Шарикопия. Двух приятелей это не смущало. Как оказалось зря. Когда они прошли в узкий темный переулок, дорогу им вдруг преградили сразу шестеро. Главарь, длинный как вавилонская жердь, нагло осклабился. Здорово, баря, холеные и хари. А ты сам разве не голубых кровей? В тон ему ответил Лыков. Он спиной почувствовал холодок смертельные угрозы и решил тянуть время. Надо было как-то выбираться из западни. Но как? Ребята попали серьезные. Они собирались не грабить, а разбойничать. Такие вместе с кошельком и жизнь отберут, не моргнув глазом. Черт! Всего-то отошли от Светланской на несколько шагов. Мы из тех же господ, только самый испод, отозвался Варнак в матросском бушлате. Остальные молча вынули ножи и начали обступать фраеров со всех сторон. «Фраер! жертва преступников, жаргонное. Алексей забыл револьвер в номере, а Таубы вышел без шашки. В кобуре у барона имелся Смит-Вессон, но как его вынуть? И друзья разом, не сговариваясь, атаковали бандитов. Ничего другого им не оставалось. Злая схватка длилась недолго. Пока надворный советник кое-как управился с двумя, подполковник разогнал четверых, причем одному сломал руку в локтевом суставе, а второму ногу в коленном. Остальные убежали. Соперникам сыщика досталось так, что оба валялись без сознания, но и сам он пропустил нож, и пришлось отбиваться от него голыми руками. В результате у Алексея оказался разпор от бок и порезана правая ладонь. Вынув здоровой рукой свисток и вызвав городовых, Лыков опёрся о стену. Голова кружилась, по боку текла кровь, руку сотрясло. Вот сходили за табачком. Таубы, с привычным хладнокровием осматривал пленных, заметив попытку одного из них встать, Он взял его за шиворот и приподнял. "Это ты был из господ?" "Барин, ваше благородие", пошутили мы. "Плохо ты пошутил, дурак. Получи за Леху! Бандит полетел в лужу. Тут прибежали городовые. "Что случилось? Кто свистал?" Узнав, что ранен полицейский чиновник, служивые расстарались. Лыкавын и извозчики отправили в лазарет переселенческого управления на Эгершельде, где дежурный врач перевязал его. Дела сыщика оказались не так уж плохи. Порез был длинный, но не глубокий. Кровь скоро унялась, и бок болел меньше, чем ладонь. Кое-как придя в себя, Алексей отправился в городское полицейское управление давать показания о происшествии. Управление находилось на той же Пекинской улице. В доме купца Даттона. Таубэ сопроводил товарища. У подполковника не нашли ни единой царапины. Вот что значит опыт. Учитывая высокие чины потерпевших, их расспрашивал сам полицмейстер, коллежский асессор Петров. Он сообщил столичникам, что те перебили между делом банду Тимохи Банщика, которую местная полиция ловила с весны и никак не могла поймать. Ребята составляли цвет гвардии Семеновского Покоса, как называли здешнюю публику в городе. Вокруг Покоса и расположенного на нем Семеновского базара сложилась Владивостокская хитровка, именуемая здесь миллионкой, криминальный район, населенный уголовным элементом. Два дня назад люди банщика ограбили в окрестностях Минного городка владельца выгрузочной конторы. Еще раньше вырезали в Жариковском овраге манзовское семейство. Манзы, китайцы. А теперь Тимоха испускает дух а три его сообщника-коллеги. Приезжайте почаще, господа. подытожил полицмейстер. Глядишь, преступности и поубавится в нашем благословенном городе. Наутро потерпевший, вопрос кто потерпел больше, он или нападавшие, Явился в часть за перевязочным свидетельством. Перевязочное свидетельство. Справка о ранении, полученном при исполнении службы. Петров расстроенно сказал ему: "Кажись, выживет Тимоха. Пришел в сознание и даже матерится". Лыков обрадовался, что одним грехом на его совести меньше. "Ну и ладно. Так я пошел. — У меня к вам просьба. Вы ведь в Петербург нацелились?" Надо что-то передать, догадался надворный советник. Точно так, Алексей Николаевич. Колишки-ассессор сконфузился. Когда еще протянут от нас к вам железную дорогу? Лет через сто. — а ваш департамент требует фотографические карточки бродяг. Их у нас сроду не было. Дело дорогое и сметы не предусмотрены. Мечтаем об антропологической станции. Но и на нее денег не дают. Поэтому я прикладываю одни лишь учетные карточки с описанием примет. Антропологическая станция по методу Бертильона появилась во Владивостокском полицейском управлении лишь в 1893 году, а фотографирование преступников ввели в 1910 году. Давайте сюда, прихвачу. охотно согласился гость. Полицмейстер вручил командированному толстый пакет. Ого. Взвесил его в руке Алексей. Тут карточки на пятьдесят бродяг, и все в двух экземплярах, как требует ваш департамент, пояснил Петров. Вы уж все равно туда. Командированный вернулся с пакетом обратно в гостиницу. Проходя мимо буфета, он увидел там друга. Таубы сидел у окна и пил коньяк. С утра, не дожидаясь адмиральского часа. Это было необычно, и Лыков подошел к барону. Что празднуем, ни свет ни заря? Тот молча придвинул к нему лист бумаги, обернулся к официанту и крикнул: Еще два". Алексей взял со стола лист, вчитался и воскликнул: "Какая новость! Раньше срока!" Это была выписка из высочайшего приказа по военному ведомству. Флигель адъютанту подполковнику барону Фунтаубе присваивался не в очередь за отличие чин полковника. А это точно ты. Вас Фунтаубе в России как собак нерезанных. Виктор пояснил. Выписку мне прислали по распоряжению начальника штаба крепости. Значит, точно я, а не в очередь. Потому что мы с тобой, Леха, разгромили японскую резидентуру не только на Сахалине, но и на всем Дальнем Востоке. Слушайте аудиокнигу «Мертвый остров. Вот, государю, уважил представление военного министра Чудеса. Действительно, Ванновский ввел в армии жесткие правила. Никакого ускоренного чинопроизводства, даже за выдающиеся отличия Начался застой в капитанах. Рядовой офицер в лучшем случае выслуживал подполковника, и вдруг такое исключение. Лыков склонился над другом и выдернул из его погон все звездочки. Он вспомнил существующие в армии обычаи. Когда кто-то получал капитана, полковника или полного генерала, то в первый день оглашения ходил в погонах с дырками от звезд. И все видели, что он только что повышен в чине. Капитан, полковник или полный генерал. Чины на погонах, которых не было звезд, только просветы. Айда в магазин офицерских вещей, купим новые. Пока не могу, нужные еще не прислали. Друзья просидели в буфете полчаса, развлекаясь коньяком. Наконец посыльный принес ножны к шашке. Виктор поднялся к себе, вооружился как положено и вернулся вниз. "Теперь я готов", сказал он товарищу. "Продолжим в ресторации Золотой рок". «Ха, разбогател, — хмыкнул Алексей. "Побереги бюджет, мизрабль. Я тебя угощу". "Ни в коем случае! Полковником становится раз в жизни. Папаха, галоши. Вот я сделаю из красавец" Полковникам полагалось носить не только каракулевую папаху, но и галоши. Паручки все тоже один раз, если не разжалуют. А красавец ты и без галош все девки твои. Это была старая досада Лыкова на За Заурядная наружность сыщика особенно бледно смотрелась на фоне яркой внешности друга. Питерцы вышли на улицу, Ресторан при гостинице Золотой Рог считался единственным в городе приличным заведением. Идти до него было пять минут. Устроившись у окна, они заказали бутылку варшавского коньяка «Империаль» и закуску. Специфика Дальнего Востока проявилась именно в выборе закусок. Ни тебе чёрной икры, ни холодной осетрины, зато в изобилии трепанги с гребешком и чилими чилим дальневосточная креветка В зале было малолюдно, еда вкусная, коньяк тоже удался, как вдруг все испортилось в один миг. С улицы ввалились двое. Один, по виду купец средней руки, был уже изрядно пьян. Он начал кричать с порога: "Трожь под мой характер, нутро прошение подает, водки хочет". Его поддерживал под руку второй, с усами щеткой и угреватым тертым лицом. Он явно шел за нахлебника. — Так что, Иван Иванович, бросим тут и якорь. Подкрепиться пора. Купец не унимался. Правь в трактирный приют для неизлечимо больных. Человек, неси нам регалию с плюс ультрай. Регалия с плюс ультрай. Водка улучшенной очистки с медалями выставок. Повар, готовь разлюля мале. Бегом! Эй, бритылик, накаливай на манер локомотива. Половые, почуев добычу, сбежались к новым гостям и начали их ублаготворять. Горлопан не унимался, а усатый всячески его подзуживал. Друзьям надоело на них смотреть, они быстро допили бутылку И отправились гулять на берег Золотого рога. Вечером Тауба по секретным делам ушел в штаб крепости. Лыков от скуки явился в полицейское управление. Как там его подопечный тимоха Банщик, и увидел в кабинете Петрова того подлипалу, который утром увивался вокруг загулявшего купца. Усач сидел на табурете с унылой физиономией, а полицмейстер его допрашивал. Что случилось, федор Иванович? Здравствуйте, Алексей Николаевич. Вы ко мне? Да вот зашел узнать, как там мой крестник. Петров ухмыльнулся. Хм, идет на поправку. Хорошую вы ему шишку нахлобочили Судить будут сукино сына. У нас материала на вечную каторгу А это что за гусь? Колежский асессор скривился. Очередная банальщина били вместе. Потом один второго обидел. Тот вынул из мостовой гранитный кубик и хрясь обидчика по башке. Убил. Череп проломил с пияну. Владивостокские улицы большей частью обходились без мощения, что создавало жителям серьезные неудобства. Лишь Лишалеуцкая была покрыта булыжником, да часть Светланской гранитными кубиками. Если ударить таким по голове, то недолго и убить. Лыков посмотрел на усача. Что-то ему в нем сильно не нравилось. И историю с похожим сюжетом он уже слышал, но где? Полицмейстер насторожился. О чем задумались, Алексей Николаевич? Все вроде ясно. Нанесение не по неосторожности, а с намерением хотя и без умысла на убийство побоев или иных насильственных действий, причинивших смерть, да еще в состоянии опьянения. В то время состояние опьянения являлось смягчающим вину обстоятельством. Дадут дураку арестантские роты, а если он еще и судью разжалобит, то через три года уже выйдет на свободу. И снова начнет мстить за свои обиды. Где-то я уже слышал подобную историю. Вы вот что, Федор Иванович, запишите как следует его приметы и разошлите по соседям: Сахалин, Чита, Хабаровск, Якутск. Что-то тут не то. Вдруг заговорил арестованный. А чего не то? Каюсь, нервы не выдержали. Моя вина, ваше высокоблагородие. Ежели хотите знать, простая Захотел дармовщины? Вижу, купчик гуляет, компания ищет. Я и приклеился. А там присяга в кармане толщиной с Присяга. Бумажник жаргонный. И набита вся сотенными билетами. Надо же помочь человеку ее спустить. И ударились мы по всем шалманам. Нагрузились ниже в и все бы хорошо. Но Иван Иваныч тот оказался невоздержанным любил в пьяном виде распоряжаться кулаком и обидел меня ударил раз другой решил что ежели я угощаюсь за его счет, то можно меня мордовать а уж мы оба были нафуфыренные. я и не сдержался прав господин полицмейстер Без на убийство был бы у меня умысел зачем камень выдирать я бы его ножиком Нашли ведь при мне ножик захалявый. Для обороны таскаю. Халява, глинищи сапога, жаргонные. Ты кто такой вообще? Откуда? Сидел ли прежде в тюрьме? Начал спрашивать усача надворный советник. Звать меня Перегородкин, Семен Егоров сын, из крестьян Болаганского округа Иркутской губернии. В тюрьме не сидел, под следствием не был, кормлюсь мелкими подрядами. Лыков повернулся к полицмейстеру. Это он в тюрьме не сидел. Посмотрите, как следует. От него нара и за версту пахнет. Петров развел руками. Документы в порядке. По картотеке не проходит? Оформляйте приметы, делайте фотопортрет. Этот человек не тот, за кого себе выдает. Я пойду, а вечером снова загляну. Заберу у вас копию регистрационной карточки и тоже поищу по своим источникам. Ежели понадобится, и в департамент полиции пошлю запрос. Камнем по голове в пьяном скандале. Черт, Где же я встречал такое? Лыков завелся. Убийство в драке без умысла обычное на Руси дело. Большинство осужденных идет по этой статье. Иногда им дают 4-5 лет каторги, но чаще исправительные арестантские отделения. Сыщик встречал по службе много подобных дураков, которые нарежутся и не помнят себя. Сидят люди, выпивают, мирно беседуют, потом вдруг какое-то обидное замечание, слово за слово, и собутыльники хватаются за что попало. Чаще всего за топор. А тут вот гранитный кубик подвернулся. Вроде бы прав полицмейстер. Банальное дело. Однако Перегородкин был не так прост. Он прикидывался дураком, но прятал что-то внутри. Потом тертое лицо, проскакивающие в речи жаргонные выражения. Явно человек сидел, но отпирается. Парохода еще долго не будет. Есть время решить загадку. Алексей начал с картотеки полицейского управления. Вдруг подчиненные Петрова ошиблись. И Семён Егоров сын им уже попадался. Но никого похожего там не нашлось. Тогда сыщик направился в областную ху, так местные называли областное правление. Он уже заглядывал туда, а конкретно в третье отделение по делам ссыльно-каторжных переселенцев и уголовному делопроизводству. Питерца там знали. Начальник отделения лично переворошил картотеку всех, кто попадал в тюрьмы Приморской области, и тоже развел руками. Никакого перегородкина. Надворный советник не успокоился. Он чувствовал, что взял правильный след, и отправился во Владивостокскую крепостную жандармскую команду. Начальник её, ротмистр Малангичев, огоршил гостя. Команда занимается охраной крепости и полуострова Эгершельд, розыскной деятельности не ведет, агентуры не имеет. Какая такая картотека? Лыков быстро направил разговор в нужное ему русло. А вы помните приказ министра внутренних дел от 1880 года о фотографировании бродяг? Нет. Растерялся рот, Я тогда юнкером был сыщик пояснил: приказ этот относился именно к голубым мундирам. Еще существовало третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Его временным управляющим на короткое время стал генерал-майор Никифораки, начальник штаба отдельного корпуса жандармов. Он обязал всех начальников губернских и областных жандармских управлений посещать местные тюрьмы, и снимать с содержащихся в них бродяг фотографические карточки, а потом прислать их в третье отделение в двух экземплярах. Маланичев радостно ответил. А у нас в области нет управления. Оно в Иркутске. Вот к ним и обращайтесь. Тогда направьте запрос в Иркутск. Делать мне больше нечего, заявил ротмистер. — Да не пошлют куда подальше, и будут правы, Лыков сощурился. Послушайте, я ведь не уйду просто так. Отстучу телеграмму в департамент полиции, и через 48 часов вас обяжут мне помочь. И запрос в Иркутск вам придется сделать. уж поверьте моему опыту. Не лучше ли нам договориться по-хорошему? Однако начальник крепостной команды закусил у дела. Если всякие командированные будут давать мне указания, Что это за служба? Я вам ни по какой линии не подчиняюсь. Ступайте, откуда пришли. Рассерженный Лыков тут же явился на телеграф и отбил экспресс директору департамента Дурново. Он сообщил, что, видимо, напал на след опасного преступника, который скрывает свою личность. Ему требуется помощь всех жандармско-полицейских сил Сибири и Дальнего Востока а особенно начальника здешней крепостной команды, ротмистра Маланьечева, который мается от безделья, но сотрудничать с надворным советником не желает, ждет приказа сверху. К его удивлению, ответ пришел уже через сутки. Дурново от имени министра наделял подчиненного полномочиями по проведению дознания, в рамках исполнения которого он мог давать распоряжение всем местным чинам МВД. Отдельную плюху выписали Маланичеву. Его прямо обязали оказать надворному советнику полное содействие. К этому времени Алексей успел получить новые сведения. Владивостокцы сняли приметы с арестованного и вручили их питерцу. Его внимание привлек следующий пункт: на правой стороне поясницы несколько линейных рубцов произошедших, вероятно, от прежде преждеставленных кровеносных банок. Остальные записи были стандартными: цвет волос и глаз, рост, зубы, нос и прочее. Знаков прежних телесных наказаний на теле не обнаружено. Но линейные рубцы? Где-то они уже попадались сыщику. Он рылся в памяти и никак не мог ухватить мысль. Очень неприятное чувство, тужишься, А все без пользы. Необходим был толчок. Этот толчок Лыков получил все там же, на Пекинской. Он отыскал и расспросил городового, который арестовывал убийцу. Как было дело? Сопротивлялся Перегородкин или нет? Служивый ответил: Да как обычно бывает. Здорово они царя поздравили. Оба в лоск, но и сцепились на ровном месте. Одно слово херы. а на итог — мертвое тело. Херый пьяный. Что говорил арестованный? Ничего не бросилось тебе в глаза. Бросилось? неожиданно ответил городовой. Слова его были странные. Никогда прежде не слыхал я такого. Гора наведенная. О чем речь, ваше высокоблагородие? Гора наведенная? Опешил сыщик. Он, так сказал? Так точно? И вот я в толк не возьму. Что те слова значит? Это такое бранное выражение. Какая же в нем брань? Лыков пояснил. Так ругаются староверы. Им уста грязнить нашим срамословием запрещается, и они придумали им замену. по ученому — эвфемизм, в том числе гора наведенная. Интересно. Стало быть наш герой из старообрядцев, тем легче будет установить его личность. Новость была важная и давала подсказку. Лыков, чья память уже второй день подвергалась насилию, теперь знал ответ. Есть такой бродяга в розыске!» Но ему требовались доказательства. Однако все продвигалось не быстро. Сначала посрамленный Маланичев прислал курьера с приглашением посетить штаб жандармской крепостной команды. Сыщик приехал, и осмотрел под шефством ротмистра крепость. Ее первые батареи появились на сопках еще в 1876 году, когда всерьез ждали войны с Англией. В 1885 году их усилили разместив дополнительные орудия на мысе Чуркина. Все это жандарм рассказывал гостю в ходе экскурсии. Когда они вернулись в штаб, то быстро согласовали текст телеграммы в Иркутск. В ответ на срочный запрос чиновника особых поручений департамента полиции надворного советника Лыкова, прошу вне всякой очереди сообщить и так далее требовалось установить личность человека со шрамами от банок справа от крестца, который по некоторым данным является старовером. Возможно, он беглый бродяга. Маланичев не оставил своей любезности и пригласил важного гостя на охоту вместе с приятелем, новоиспеченным полковником. Оказалось, что для этого здесь далеко ходить не нужно. В результате в присутственный день Трое бездельников оказались на первой речке. Прямо у стен строящегося пивного завода Пьянкова они застрелили кабана. Пригородная слобода, а дикие свиньи разгуливают тут будто в лесу. Лыков разговорился с жандармом, который, как выяснилось, был совсем не глуп. Сыщик рассказал ему о своей операции на Сахалине и спросил: "Много ли во Владивостоке подозрительных японцев?" Маланичев ответил: Желтые всех мастей заполонили город. Знаете, какое у нас население? Русских, если вычесть гарнизон и флотилию, менее десяти 10 10.000, а туземцев тысячи. И едут и едут новые. Больше всего во Владивостоке, конечно, китайцев. Они целиком забрали в свои руки мелочную торговлю. Лезут в подряды. Бойки считаются лучшей прислугой, чем русские. Бойки. Прислуга из китайцев. Наверняка среди них есть и соглядатые императрицы Ци-Си. Корейцы малочисленны и живут обособленно, а японцы эти самые хитрые. Спайка у них необыкновенная, и проникнуть в их мир нам невозможно. Одни догадки, фактами мы не располагаем. Японцы любят те стеремёсла, которые обслуживают офицеров. Лучший портной сейчас: Хаисидо, часовой мастер Ямагути, ювелир Нишикава, парикмахер Ниизанзаки. Есть даже японская баня у Тикунагу в собственном доме на Семеновской улице. Прачечные почти все японские. Женская прислуга у тех же офицеров, а также наиболее умелые проститутки из страны восходящего солнца. Эта близость к чинам русской армии и стало быть к секретам настораживает. А сделать ничего нельзя, взять хотя бы Риса Абдирочное заведение, синзиру на Фонтанной улице. Оно ведет огромную переписку с Японией, ежедневно получает и отправляет 10-15 писем. О чем депеши? Зачем человеку, который обдирает рис, такая обширная корреспонденция? Явно тут что-то не так. Но ведь закон не запрещает писать десять писем в день. Не запрещает. И мы бессильно разводим руками. Синзиро, президент ассоциации мира и спокойствия, наверняка это лишь прикрытие для разведочной деятельности. Но доказательств тому нет. Разговор продолжился в собрании. Владивосток имел два собрания военное и морское. В первом правила были строгими. Гость мог попасть внутрь только вместе с членом собрания, да еще при ручательстве командиров отдельных частей. Маланичев, как начальник жандармской команды, дал такое ручательство Залыкова и Итаубе, чем очень их обязал. Скучно на краю земли без компании. Морское собрание было более открытым. Его могли посещать в качестве постоянных гостей все военные и гражданские чины, постоянно проживающие во Владивостоке. А еще отставники, служащие и неслужащие дворяне, консулы, потомственные почетные граждане и даже купцы первой гильдии. Плати 24 рубля в год и ходи хоть каждый день. С приезжими тоже обходились мягко. Человек, имеющий право быть гостем, мог появиться здесь в сопровождении члена собрания, безо всяких письменных ручательств от больших начальников. В результате сыщик и разведчик повадились ходить туда-сюда по очереди и провели несколько приятных вечеров. Тол даже переехал на Алиудскую, поскольку военное собрание бесплатно предоставляло комнаты для проживания проезжающим офицерам. Но это по вечерам А днем Алексей вел дознание, на которое сам напросился. Он разослал телеграммы с приметами Перегородкина по всей Сибири и Приморью. Запрос требовал от полицейских сообщить, проходил ли по их картотекам человек со шрамами от банок. Тёмно-русые волосы, серые глаза, возраст около сорока, рост два м шесть и три десятых вершка. 170 сантиметров Лицо круглое. Первыми ответили Иркутские жандармы. Они сообщили, что указанные приметы полностью подходят бродяге Игнату Звинцову, бывшему беспоповцу поморского согласия. за бродяжничество в течение 15 лет по разным местам Российской империи и доказанное нежелание прекратить такой образ жизни Он был назначен на поселение в одной из отдаленных губерний Восточной Сибири. Это случилось аж в 1880 году, 10 лет назад. Звинцова доставили в Иркутск, откуда передали в распоряжение якутского губернатора. Но до места преступник не добрался, обоезжал с этапа в Киринском округе и с тех пор числился в розыске. Догадка Лыкова получила подтверждение. Итак, личность нахлебника, убившего своего благодетеля гранитным кубиком, была установлена, но сыщик на этом не успокоился. Он ждал ответов из других сибирских городов. Давно, еще в Нижнем Новгороде, Алексею попался злодей, убивавший людей безо всякого повода. Ему просто нравилось это делать. Негодяй погиб, задавленный баней, которую Лыков развалил и обрушил ему на голову. Слушайте аудиокнигу Хроники Сыска. Но тот маньяк был невеликого ума. Благово рассказал тогда ученику о более хитром убийце, который резал людей с выдумкой. После каждого преступления он менял паспорта и имена, а когда наконец был арестован, заявил, что прикончил очередную жертву с пьяну, в глупой ссоре, без обдуманного намерения и нож имелся в сапоге, а он ударил крючком, взятым у старьёвщика, совсем как Перегородкин, который на самом деле Звинцов. Прокурор не сумел доказать умысла, и суд вынес мягкий приговор. В соответствии с частью 2 статьи 1484 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных за неумышленное причинение смерти Убийца получил всего три с половиной года арестанских род. Выйдя оттуда и сменив имя, он запросто мог вернуться к своим прежним занятиям. Лыков заподозрил, что столкнулся с таким же хитрецом, имеющим привычку убивать. Сейчас есть возможность засадить его за решетку по полной, если только удастся доказать причастность Звинцова к аналогичным преступлениям совокупность примет делала его узнаваемым, при условии, что полицейские хорошо их записали. Ну, гора наведенная, держись. Думал, никто не догадается, и ты продолжишь казнить людей без надлежащего возмездия. Пока коллеги Лыкова рылись в картотеках и готовили ответ на его запрос, он решил немного развлечься. Их, с бароном Таубе, пригласил в гости знаменитый охотник и конезаводчик Михаил Янковский. За участие в польском восстании 1863 года этот дворянин был лишён всех прав состояния и попал в ссылку в Сибирь. Отбыв наказание, он не вернулся домой, а поехал в Приморье. Приимчивый и храбрый, обаятельный и гостеприимный Янковский сделался любимцем всего края. Он вернул себе дворянство, взял в аренду часть полуострова Сидеми и развел там пятнистых оленей. Китайцы покупали у браконьеров панты этих животных за 600 рублей. В результате красивые животные были почти полностью перебиты, а Янковский взял их под охрану и спас от истребления. Он случайно познакомился с питерцами в морском собрании, разговорился и позвал их на охоту. Делать лыкого было особо нечего, ответы на запросы еще не пришли, и он согласился. Таубыя пора было возвращаться на Сахалин, но несколько дней он еще мог себе позволить и тоже поехал на Седоми. Охота удалась. Алексей даже застрелил барса. Вернувшись через четыре дня во Владивосток, он первым делом пошел к полицмейстеру. "Ну как?" лаконично спросил Петров. "Два оленя и барс. Ого! Вот что значит столичный гость. Меня пан Янковский не зовет. — Будет вам обижаться. Скажите лучше, как у вас? Доставлены ли ответы насчёт бродяги Звинцова?" Полицмейстер улыбнулся. Вы Алексей Николаевич Дока. Мне и на ум не пришло, когда я услышал историю про драку возле ресторана. Как вы заподозрили? Что вам подсказало, что тут умышленное убийство, и не в первый раз он сие проделывает? Прошу доложить подробности. Петров не стал обижаться на слово доложить. Телеграмма Дурнаво так и так ставила его в подчиненное клыково положение, и полицмейстер показал телеграммы. Вот сначала откликнулось полицейское управление Николаевска. У них в 1881 году произошло убийство, точь в точь, как у нас Давича. Пьяная ссора, и один второго убил свинцовой трубой. Ага. У нас камнем, а там трубой, подхватил Пытелец. В кармане был нож, но он ударил трубой чтобы было похоже на непреднамеренное. Точно так. Звали тогда не Иван Смирнов, незамысловато, чтобы проще было о нем забыть. И забыли надолго. Минуту, Федор Иванович. Срок-то он получил? Полицмейстер глянул в листки. Три года исправительных арестантских отделений, из которых он был освобожден условно-досрочно через два года с месяцем. — Понятно. Где и когда парень всплыл повторно? В Благовещенске, в восемьдесят четвертом. — Недолго он продержался, скотина, прокомментировал сыщик. Петров тем временем взял следующий лист и прочитал. Убийство в состоянии запальчивости при сильном опьянении. Жертва артельщик, сосед по комнате в заезжем дворе. Напились в буфете, сначала пели песни, а потом начали драться. Но в постоялых и заезжих дворах запрещено иметь буфеты, удивился Лыков. По соседству отыскали. Долго ли русскому человеку найти место, где он превратится в свинью? Продолжайте, Федор Иванович. Чем он и его Съемом для сапог? Чем, чем? Каллижский эссеср процитировал телеграмму дословно. Ударил голове чугунным съемом сапог ЗПТ, проломив голову. ТЧК. Они тяжелые бывают, чем не орудие убийства. В Благовещенске негодяя звали уже иначе, Захаром Лобзиковым. Ранее не привлекался, значит, не рецидивист, а потому заслуживает снисхождения. Два с половиной года арестанских род. И приметы совпадают. Один в один: рост, цвет глаз, шрам от банок на пояснице. Все, как у нашего Перегородкина. Понятное дело, никто в Благовещенске не стал сличать два преступления, которые совершены были в разных городах, в разное время одним человеком. Только когда приехал Лыков, возник такой вопрос. Всё Два убийства? Нет, было еще третье, спохватился Петров. В Якутске в прошлом году, как под переводную бумагу. Драка в питейном заведении, убийство по неосторожности без умысла. Виновный Иван Полуткин, крестьянин-переселенец. Там Полуткин у нас Перегородкин. Плохо у него с фантазией. Но как он здесь оказался? Бежал из арестантских рот? Полицмейстер даже поперхнулся от возмущения. Они ему в Якутске дали всего полтора года. Разжалобил судейских тем же, чем хотел прикрыться здесь у нас. получил где оскорбление по морде, взыграл рычевое. Не он первый начал. Но полтора года уже чересчур. Да и те он отсидел не полностью. И вышел на свободу месяц назад. Законно, и с документом, купил новый паспорт и опять за старое. Лыков стал озабоченно тереть лоб. Что-то не сходится. Зачем нашему злодею назовем его наконец подлинным именем Игнат Звенцов, нужно так часто садиться в тюрьму? Сами сказали: привычка убивать, не может себя сдержать. Идет и отбирает еще одну жизнь. Но, Федор Иванович, он хоть и маньяк, но при этом еще и фартовый. Сел, вышел, быстро сел по новой, снова вышел через несколько лет и тут же опять на нару. А волей успеешь надышаться? А разбойничать когда? Алексей Николаевич, да он не разбойник, а маньяк. Был бродяга. Такой неуемный, что власти решили запечатать его в дальних улусах. Помните, как написано было в Иркутской бумаге: Пятнадцать лет шатался по государству, Приговорен за доказанное нежелание прекратить такой образ жизни. Звеньков нельзя мерить нашей меркой. Он из другой материи. вольная птица. Такому тюрьма дом родной. Не все бродяги, воры и разбойники. Есть просто лодари и лентяи, люди, живущие одним днем, без всякой ответственности за семью, за близких, а есть цепные убийцы, в сердцах сказал надворный советник. Цепной убийца, серийный убийца, маньяк. Кто знает, сколько он еще погубил людей? Не все нам ответили, не все случаи попали в полицейские архивы. Если по судам поискать, что мы там обнаружим? Политсместер стукнул кулаком по столу. Ничего больше искать не будем. Того, что нашли, достаточно. Теперь Звинцову ехать на Сахалин. Пятнадцать лет, а то и двадцать. Вы сами только что оттуда. Хорошо ли ему придется в воеводской тюрьме? Лыков вспомнил бараки в дуэ, в самый страшный из сахалинских тюрем и ответил: Плохо. Но пора Харламу туда, заслужил. Таубы сел на транспорт Бобр и уплыл в Александровский пост. Алексей остался один и продолжил дознание. Он чувствовал, что дело Звинцова не закончено и в нем еще остались тайны. Открытие командированным цепного убийцы наделало шуму лыкова пригласили к военному губернатору Приморской области генерал-майору Унтербергеру. Здание еще строилось. Хозяин принял гостя в задних комнатах. Из-за его спины скромно выглядывал Петров. Ну, здравствуйте, человек прожектор Почему прожектор, ваше превосходительство? А вы смечиваете всякую нечисть? «Зовите меня, Павел Федорович!» Садитесь и рассказывайте. Как вы разглядели такого хитрого злодея в заурядном кабацком петухе? Это опыт или особая столичная школа? Лыков пожал плечами, подумал и ответил: И школа, и опыт. Просто я в департаменте полиции участвую в составлении ежегодных списков лиц, подлежащих розыску. Память у меня хорошая. Я помню, вероятно, около тысячи главных героев этих списков. Тут шрамы на пояснице от кровеносных банок. Ну и что? Беглый в розыске. Но как вы догадались про умышленное убийство, замаскированное под пьяную драку? Сыщик рассказал губернатору о своем учителе Благово и его догадке много лет назад. Тут влез полицмейстер. Я ваше превосходительство до последнего не верил. Смотрю за урядное дело. Один дурак другого подвинными парами камнем пришиб. Таких историй миллион, а надворный советник Лыков говорит: "Не то. Здесь привычка убивать". Какая еще привычка? Ну, думаю, заезжий теоретик умничает, а вышло вон как. Это я был теоретик, а Алексей Николаевич практик. И какой? У такого и поучиться не стыдно. Унтербергер согласился. Да, случай выдающийся. Упырь годами изымает людей, несет минимальное наказание и снова льет кровь. И никто не замечает этого. Я во время турецкой войны сталкивался с преступным миром, когда был в Иркутске председателем временной военно-тюремной комиссии. Насмотрелся на бродяг, портовых дезертиров, злой и мелкий народ. А тут хитрый изворотливый маньяк. Умный. Спасибо вам за его разоблачение. Павел Фёдорович, дознание надо продолжить, заявил Алексей. Точка в нем еще не поставлена. Вы хотите найти других его жертв? Да тех, что уже нашли, достаточно для каторги. — Нет, я хочу выяснить другое. Задумайтесь, Человек несколько раз обманул следствие, разжалобил судью, смог замести следы и нигде не был отмечен как рецидивист. Мгновенно менял документы. Для чего? Для того лишь, чтобы стукнуть по голове очередного простака и удовлетворить свою страсть? А для чего еще? Привычка убивать стала для него смыслом жизни, источником дьявольских наслаждений. Только ли этим Звинцов был занят все последние годы, возразил надворный советник. Сами сказали, умный, надо его поскрести, если уж маньяк попал нам в руки. Связан ли он с преступными элементами Владивостока? Почему полиция решила, что Звинцов одиночка? Где он брал паспорта, средства к жизни, чем был занят в промежутках между отсидками? Такие люди с атаманскими задатками умеют организовать фортовых. У вас в городе что? Нет преступности? Тихо мирно, как в Могилеве? — А что в Могилеве? — Не понял полицмейстер. Там в год случается больше ста краж и свыше двухсот мошенничеств, и ни одного убийства вот уже много лет. Не может быть. Петров разинул рот от удивления. А грабежи, разбои? «Три или четыре грабежа по мелочи. Разбоев тоже нет. Такой край живут преимущественно евреи. Они не любят насилие, а действуют хитростью. «Но ведь у вас не Могилев, верно? Не Могилев», — вздохнул колежский асессор. Да вы уж, Алексей Николаевич, на себе испытали, когда сходили вечером за табаком. Рассказывайте. Да, и я послушаю. Новострелуший губернатор. А то лишь месяц назад областное правление перевели сюда из Хабаровска. Еще до конца не разобрался. И как, вооверенном мне Владивостоке с преступностью? Петров насупился. Ваше превосходительство, вы уж того не рубите с плеча. Мне бы от каторжной слободки избавиться, а остальное мы переживем». Каторжная слободка. Это что, на первой речке? уточнил генерал. Так точно. Язва, прости, Господи. А куда ее теперь девать? Учредили ту язву несколько лет назад из практических, вроде бы, целей. Нужно было кому-то дерьмо убирать. И призвали для этого 35 семейств сыльно каторжных, которые Сахалин уже отбыли, но в Россию им возвращаться запрещено. Вот их и приткнули за городом, поручив осиннизационные работы. А вышло что? Все они сахалинцы, знают друг дружку с молоду. Когда бежит с острова какой-нибудь головорез, первым делом он правит ход в каторжную слободку. А там ему рады. Свой же парень земляк, и документы смастерят липовые, и убежище дадут, и поить кормить будут пока он не сыщет себе занятия а занятия у такого беглеца только одно разбой и теперь мы имеем клаку в которой ютятся сотни человек всякого сброда. это административный центр штаб владивостокской преступности а выжечь язву свел в кучу седые брови унтербергер легко сказать но как оставить город в дерьме и потом У них спайка. Там люди вместе кандалами звенели. Они друг дружку не выдают. Агентура у вас в слободке есть? спросил Лыков. Полицмейстер покачал головой. Какая там может быть агентура? Чужого не сунешь, а свой он и есть свой. Знает, что его зарежут в один миг, если заподозрят. Боятся люди. Со слободкой ясно махнул рукой надворный советник А что с Семеновским покосом Петров всплеснул руками Там еще хлеще Базар и все улицы вокруг него заняты напостой уголовным элементом даже двумя элементами русским и желтомазым Они вполне себе уживаются поскольку наши грабят своих а те своих У китайцев в банковки То есть подпольные и горные дома, где глупые манзы спускают в домино все заработки, а еще опия-курильни, куда относят уцелевшие от банковок деньги. У русских бордели и кабаки, где последние штаны помогут пропить. И это еще что? В каком смысле? остановил полицмейстер — Полагаете, будет еще хуже? Полагаю, ваше превосходительство, Как только начнут здесь тянуть железную дорогу, ведь на ее строительство пригонят арестантов, хотят начать работы уже в следующем году. Ну, ждите светопреставления. Лыкову надоело слушать жалобы, и он решил повернуть разговор в другое русло. Федор Иванович, есть у вас хоть какое-то осведомление в преступной среде? Минимальное, Алексей Николаевич. — Средств на агентуру не выделяют, ни копейки. Из своего кармана что ли взять? Там и без того не густо. Понятно. Сыщик посмотрел на Унтербергера. Тот закашлялся и заявил: "Я подумаю. В смете такой расход не предусмотрен, но и оставлять как есть тоже нельзя. Поскольку областное правление теперь перебралось сюда, будем менять смету". Хорошо, если Алексей Николаевич, вернувшись в Петербург, донесет наши трудности до начальства. Я постараюсь. Но в седьмом классе трудно влиять на начальство. А вы попробуйте. Вон как дурново откликнулся на вашу телеграмму. Эх, Павел Федорович, — Лыков грустно улыбнулся. Дать пинка и дать денег разные вещи. Пора было откланиваться. Генерал-майор спросил у надворного советника: "Что вы собираетесь делать дальше?" «Трясти звенцово. Другого пути нет. Если бы имелась агентура, иное дело, но и сыщик взялся за арестованного. Он вызвал его на допрос, бросил на стол перед ним телеграммы и начал так: "Конец тебе, дурак. Доигрался». Это почему же Звенцов, я все знаю. По лицу бродяги пробежала гримаса, но он взял себя в руки. Не понимаю, о чем вы, ваше высокоблагородие? Моя фамилия Перегородкин? Да? А ещё Смирнов, Лобзиков и Полуткин. Я кого-то забыл? Арестованный начал перебирать телеграммы, прочитал, сложил в стопку и заявил: Разве я виноват, что всякая сволочь ко мне липнет? А у меня это есть чувство достоинства. Они к тебе липнут или ты к ним? Игнашка, не заверяйся, дрянь. Срамите, срамите честного человека. Знаете ведь, что я не могу вам ответить тем же. Не стыдно? Лыков начал заводиться. Это мне должно быть стыдно? Четыре отнятые жизни. Если поскрести, то их на тебе окажется больше, но для каторги уже достаточно. Так что готовься. поплывешь на Сахалин в воеводскую тюрьму Похлопочу за тебя, чтобы в самое пекло сунули, где долго не живут. Грех на вас будет, ваше высокоблагородие. Потом я ведь наказание за те дела уже отбыл. Два раза за одно и то же не сажают. Чёрта в чемодане не строй, сам всё понимаешь. Резко осадил Звенцовы сыщик. От был незаслуженно лёгкое, и это теперь не в счёт. Шёл никак рецидивист. Раз и смягчающие вино обстоятельства тебе приписали по ошибке. Был умысел, был. Четыре умышленных. Теперь любой судья с этим согласится. Так что каторги не миновать. Но если станешь со мной разговорчивым, «Обещаю смягчение. Например, вместо дуэ поедешь в Корсаков. Там теплее и режим мягче. Ну. Однако опытный бродяга не поддался. Знать не знаю, ведать не ведаю, что вы имеете в виду. Жил под чужим именем, признаю. А телеграммы ваши. Вы сначала докажите, мало ли на свете похожих людей. Не мне одному банки ставили. Надворный советник лениво отмахнулся. Как знаешь, сам выбрал себе мучительную смерть. В воеводской тюрьме содержатся штрафные и склонные к побегам, кладбище там до самого моря. Скажи, где ты жил во Владивостоке? В номерах Гусакова на Пологой улице. А чем занимался? Чем попало ваше высокоблагородие? Даже милостыню собирал с голодухи. Знакомых имеешь? Бродяга с Пафосом ответил. Один я на этой земле. Не хочешь признаваться? Ладно, сам все узнаю. На пятнадцать лет я уже отыскал. Теперь займусь, чтобы дали тебе гадине, бессрочную, чтобы ты уже никогда не увидел воли. Вот как меня разозлил. Сейчас ступай в карцер, на хлеб и воду, пока не поумнеешь. Не положено. Я подследственный, а не осужденный. Прокурорский надзор запретит, заверещал убийца. Плевал я на прокурорский надзор. Брысь в карцер. Звинцово увели, а сыщик отправился к полицмейстеру. Федор Иванович, что за номера Гусакова на Пологе? Все ли там чисто? А вам зачем знать? удивился Петров. Да наш убивец в них проживал. Кто-то к нему ходил, с кем-то он водил знакомство. Надо, чтобы Гусаков дал показания на сей счет. Есть у вас чем его прижать? Есть, Алексей Николаевич. Этот мазурик держит у себя буфет, где с утра до ночи разливает водку. И что с того? Если патент выбран, тогда законно, Полицмейстер разъяснил. Гусаков находится под гласным надзором полиции за старые еще грехи. Патент поэтому выбран на имя племянника. Это была хорошая новость. Лицам, находящимся под надзором полиции, запрещалось открывать питейные заведения. А Гусаков надувал полицию с помощью подставной фигуры. В его номерах имелось заведение трактирного промысла с продажей крепких напитков первого разряда, наивысшего То есть, с продажей спирта, вина и водочных изделий для распития на месте произвольными мерами и в налив из графинов по вольной цене. Да еще там подавали самосятку из бутылок с фальшивыми этикетами. Самосятка, самогон. Все это коллеги Сэсэр сообщил Питерцу, и тот скомандовал: "Тащите его сюда, будем колоть. Глядишь, завербуем". И будет у вас наконец полезный осведомитель. Полицмейстеру идея пришлась по душе. Такой освет денег не потребует. Ему важнее сохранить буфет. А общение он имеет со всякой шушерой, включая фартовых, которых на пологой улице пруд-пруди. Допрос прошел быстро и дал результат. Гусаков, толстый и неопрятный, сперва держался Буфет есть. Экон оформлен по правилам. Деньги за промысловое свидетельство уплочены. Петров выслушал и взял быка за рога. Ты кому комнаты предоставляешь? Знаешь, что Перегородкин, твой жилец, на самом деле цепной убийца. И доказано казнил уже четырех человек. Номерщик возразил. Так у него в паспорте это не написано. Поспорь еще со мной. Вот послушай надворного советника Лыкова, чиновника особых поручений Департамента полиции. Услышав про департамент, Гусаков заметно насторожился. Алексей не стал его жалеть. Того, что ты приютил убийцу, достаточно, чтобы отобрать у тебя патент навсегда. Никто не станет разбираться, что там было написано в паспорте. Состоишь под надзором полиции. Состоишь. Был скупщиком краденого? — Был. А скорее всего и есть. Сидел в тюрьме. Сидел. Чего еще надо? Он повернулся к полицмейстеру. Федор Иванович, давайте вышлем его из города в двадцать четыре часа. Унтербергер после сегодняшнего разговора подпишет распоряжение не глядя. Тот понял сыщика и подыграл. А и правда, давно пора. Не хочет сотрудничать с полицией. Зачем нам такой? Тем более на Пологой улице. Гусаков понял, что дело плохо, и сразу согласился дружиться с вашими высокоблагородиями. Лыков расспросил номерщика насчет Звинцова, и тот рассказал немало интересного. По его словам, бродяга Прожил у него две недели и почти все время проводил где-то в городских притонах. Уходил утром, возвращался вечером. Пил очень умеренно. Вел себя осторожно, ничего в номере не оставлял и проверял, нет ли за ним слежки. Женщин не водил. Корреспонденцию, если и отсылал, то сам, не доверяя коридорному. С кем он общался на твоих глазах? стал задавать наводящие вопросы Алексей. Было такое только один раз, ваше высокоблагородие, приходил к нему староста артели нищих, знаменитый Севуч. Петерецкий кивнул полицмейстеру, и тот выдал справку. Есть такой. И действительно знаменитый в определенных кругах. Их трое: Севуч, Кудрявец и Мордвин, старшие стрелки. Стрелок нищий, попрошайка, стреляющий милостыню. Стреляет по Светланской не первый год все бывшие сахалинцы, прибывшие сюда после выхода на поселение. Собирает подаяние, и тут же пропивают. Так, беззлобные деды, Лыков с Гусаковым одновременно рассмеялись. Сыщик пояснил: "Слыхал я про этих беззлобных у себя в Корсакове атаманы всей Сахалинской колонии, что пригрелось у вас, Федор Иванович. Вот, значит, с кем общался Звинцов, любопытно. И добавил металла в голосе. Гусаков, расскажи об этих ребятах все, что знаешь. Номерщик потупился, но стал сообщать подробности. Оказалось, это было новостью для полицмейстера, что в городе Имеется целая организация бывших сахалинцев. Заправляет ей Слеченко, который содержит кабак на Фонтанной. Кабак знатный, там честному человеку делать нечего. Притон, в котором скупают краденое, укрывают беглых и беспаспортных, дают наводки на богатые квартиры и даже по слухам выделывают фальшивую монету. Трое нищих штаб Слеченко, его ближайшие помощники в преступных делах. Люди они прожженные, прошедшие огонь и воду, еще с клеймами на лицах. Клеймить каторжников перестали в 1864 году. У каждого свой отряд, якобы из стрелков, а на самом деле ухорийски с тенями. Именно эти ребята ночью собирают по всем слободам добычу. А утром ее сортирует и выкупает Слеченко. Калерский асессор был поражен. — Чевуч, такой благообразный? Да я сам бросал ему в шапку экимарник. Экимарник двугривенный, жаргонное. Не раз и не два, а подаяние от гоппина, разве не он делит? Заодно это старик пользуется во Владивостоке большим авторитетом. И вдруг такое? Что за подаяние? спросил Лыков. Да есть такой инженер-полковник Гоппин, Живет на Федоровской улице. Добрый человек и откуда-то деньги у него водятся. Каждую субботу он раздаёт подаяние всем желающим по двадцать пять копеек в руки. Сбегается до ста семеновских гренадер, чтобы не возиться с каждым, меценат придумал штуку. Голытьба выбирает одного депутата. Тот пересчитывает страждущих и идет с рапортом к полковнику. Гопен вручает ему требуемую сумму. Так вот, этим депутатом является именно Сивуч. Двадцать пять копеек для опустившихся людей большие деньги. В ночлежном доме на Корейской за пять копеек предоставляют ночлег, а утром выдают кружку чая, полфунта хлеба и кусок сахара. Еще и на водку останется. Надворный советник резюмировал. Да с такой лычкой на погоне старый голова рес всей округи. И значит, ко многим может обратиться с требованием организация. Там и нищим найдут преступный промысел. И нажал на номерщика. Гусаков, скажи, как мне подобраться к Слеченко? В каком извольте полюбопытствовать качестве? Просто так выпить зайти любой может. Хочу там воздух понюхать, чем пахнет. Самоседку он покупает? Содержатель номеров ответил кротко. Мы все покупаем. Почем даете за ведро? Четыре целковых, иногда на полтинник меньше. Алексей узнал, что хотел и удалился, а полицмейстер остался доводить вербовку до конца. Вечером того же дня в кабак Слеченко явился широкоплечий мужчина с прямой спиной и таким взглядом, что хочешь не хочешь, а дорогу уступишь. Он подошел к стойке, облокотился, не снимая фуражки и спросил хозяина: "Самасетку надо?" Тот смерил незнакомца подозрительным взглядом: "Ты кто такой будешь?" — В первый раз тебя вижу. Сговоримся, еще увидишь. Товар хороший, выгонка семьдесят градусов. — Повторяю, ты кто? На Фартового не похож? Гость осклабился. Был я юнкером, а офицером не стал. Остальное тебе знать не положено. Зови меня Лыков. Слеченко покосился по сторонам и даже вышел на улицу. Оглядевшись и вернувшись, он сказал: "Трёка. Трюка. 3 рубля, жаргонное. Сейчас у всех дерз, у меня трёка. В убыток предлагаешь торговать?" Дерз. 4 рубля, жаргонное. Новичкам всегда ставят ниже. Товар твой я не знаю, вдруг дрянь." Бывший юнкер тоже посмотрел по сторонам и ответил: "Да у тебя посетители та же самая дрянь. Все вылакают, что ни дай, лишь бы горело. Ну, не ну нукой, молот еще мне дерзить", ощерился Сахалинец. — "Лыков? А в Корсаковском округе был начальник Лыков. Он тебе не родственник? Нет. Наш род весь в Вологодской губернии, кроме меня." Кобатчик помолчал, потом сказал: Принеси бутылку на пробу, тогда поговорим. Если товар хороший, тогда трёка с лошаньком. Лошняк. 50 копеек, жаргонные. Сколько его у тебя? Сейчас двадцать ведер. Могу приносить по ведру в день. Решай, а то пощупаю матросскую слободку. Там с руками оторвут за четыре рубля. Ещё ханку могу поставлять. Ханка. Ханшин, китайская водка из Чумизы или Гауляна. К стойке подошли несколько парней на вид шпана и спросили у хозяина: "Дядя Аверьян, ты что не весёлый? Может, энтого отводить? Так-мо скажи". Юнкер взял двоих за ремни, оторвал от пола, донес до двери и выкинул на улицу. Когда вернулся, остальные уже разбежались. «Ты мне народ не разгоняй, добродушно высказал ему кабачик. Ладно, вижу, что не промах, а не желаешь выставлялой. Публика и вправду дрянь. Вон ты как ловко! шурку с севкой. Но гость лишь молча помотал головой и Слеценко закончил. Тогда заходи завтра с образцом. и ханку прихвати. Лыков удалился. Когда он дошел до угла, то увидел в окне чайный знакомое лицо. Это был отставной Ефрейтор Арзамасцев, которого в Александровском посту завербовал себе в помощники талбы. Умный и ловкий человек помогал барону выслеживать предателей, организующих на японские деньги побеги с Сахалина для каторжных высшего разряда. Сыщик завернул внутрь и подсел к агенту за стол. Здравствуйте, Платон Ануфриевич. Алексей Николаевич, вы как тут? А вы случайно не Кабакс филируете? Уже знаете, удивился Ефрейтор. Откуда? Про ваше дело мне ничего не известно. Я слежу за Кабатчиком в интересах своего дознания. Ну-ка, расскажите, что вы здесь забыли? Арзамасцев, зная надворного советника как Ближайшего друга Таубы сообщил След с Сахалина. Письма сюда прибыли сегодня утром аж четыре за раз. Хочу выяснить, кто в этом клоповнике может получать такие депеши. Письма случаем не из из обдирочного заведения господина Синзиро с Фонтанной улицы. Ваше высокоблагородие, а говорите, что ничего вам не известно». Именно оттуда письма Дело с кобатчиком принимало новый оборот. Алексей понизил голос. Штабс-капитан Артлебин, не здесь? Здесь. Мы встречаемся с ним через час в трактире Одесса на четвёртой Матросской. Идемте туда. Здесь вам делать нечего, только насторожите ребят. Артлебин, офицер первый Заамурской пограничной бригады, был учеником Тауба по военной разведке. Виктор привлек его к операции на мертвом острове, когда понадобился опытный помощник. В Одессе надворный советник подробно рассказал штабс-капитану с отставным ефрейтором весь ход своего дознания. Завершил он его уверенным выводом. Игнат Звинцов тоже японский шпион. Я в этом уверен. Мы ошибались насчет Кансей-кэку. Кансей-кэку японская военная разведка думали, что она вербует лишь тех каторжных, которых японцы вывезли с Сахалина и обучили в своей секретной школе. Похоже, есть второй сорт агентов. Это те, кто легально отбыл каторгу и поселение, выбыл с Сахалина в Приморье и живет теперь на правах крестьян, не будучи никогда в Японии и не обучавшись там шпионству. Среди них Канси и Кэку завербовала самых ушлых платит им деньги, и те составляют ее агентурную сеть здесь. То лишь предположение, а доказательств пока нет, возразил Артлебен. А ты попробуй дать другое объяснение. Получателем писем в кабаке, может быть, только сам Слеченко и его штаб-офицеры: Севуч, Мордвин и Кудревец. Зачем японскому резиденту обмениваться корреспонденцией с кабаччиком? Он шлет ему прискуранты на рис. Не знаю. А вскрыть письма мы пока не можем. Синзир очень внимательно изучает конверты. Пограничник не унимался. Твоя логика страдает нестыковками. Покой льят японской разведки — нищие старики, что побираются на Светландской. Сыщик ответил. Это не просто нищие, а тайные заправилы колонии фортовых. Иваны на пенсии. Каждый из этой троицы фигура в их мире. Я навел справки. Они пролезут в любой секретный форт, подглядят в сухом доке, пересчитают пушки на батареях. А Звинцов для чего? Человек, который раз за разом садится в рестанские роты за убийство в пьяной драке. Я уже думал об этом. Похоже, таково его задание. Звинцов агент-вербовщик. Ему поручено искать и нанимать фартовых, которые проскочили мимо каторги и угодили в исправительные отделения. Но у них есть способности, интересующие японскую разведку. Какие уродников способности? фыркнул Артлебан. Грабеж совершить, в карман залезть. Где здесь интерес к Анси и Сергей Не мне тебя учить, что такое большая агентурная организация в чужой стране. Ей нужны разные люди, и много. Не только резиденты и супрезиденты, не только наблюдательные агенты, но маршрутники, курьеры, содержатели почтовых ящиков, хозяева явочных квартир, укрыватели, фабриканты паспортов, вербовщики, филёры. Всех их надо найти. Каторжники, даже бывшие, годятся на эти роли не всегда. Они на учете в полиции, за ними приглядывают. Если происходит в округе преступление, их в первую очередь тягают в участок. А ротники мелкое жульё, не так на виду. Убежден, что Игнашку специально наускили именно поступать в исправительные арестантские отделения. Он умный, бывалый, излазил как бродяга всю Сибирь. Чем не помощник господину Сензиру? Как же добыть доказательства? вставил Арзамасцев. — Слежка моя ничего нового не даст. Я один скоро примелькаюсь, на жандармов надежды никакой. Надо взять в одну ночь и Слеценко, и Сензиру, предложил надворный советник. Мы получим корреспонденцию, а может и кое-что поинтересней. Похищенные военные документы, например. В худшем случае выкинем японца домой, разорим его резидентуру и на время отобьём охоту соваться сюда. Мысль была правильная, и пограничник с сыщиком прямо из трактира отправились к ротмистру Маланичеву. Там Алексей познакомил офицеров, сообщил жандарму о секретной миссии Арт Лебена и попросил помощи в аресте предполагаемого японского резидента. Тот, памятуя о телеграмме Дурнаво, согласился. Жендармерия сама не может делать аресты, их совершает общая полиция. Все трое поехали к губернатору, доложили свои соображения и заручились согласием на розыскные действия. На Светланскую 52 вызвали Петрова. Ночью отряды городовых ворвались и в заведение Слеценко, и в рисообдирочный завод. Кобатчик Иван после тщательного обыска был доставлен в полицейское управление. Руководил обыском лично Лыков. Он же и совершил страшную находку. Во дворе дома, в выгребе, были найдены мужские останки, разделанные на куски. А в кладовке лежали шесть свечей странного желтого цвета. Алексей уже встречал такие и пояснил Федору Ивановичу Они отлиты из человеческого жира, того несчастного, который лежит в выгребе. Полицмейстер отшатнулся. Господи, какой ужас! Зачем им такие свечи? Старая разбойничья примета: если идти на дело с такой свечой, оно обязательно будет удачным. Редкая вещь, такие штуки бандиты отливают в исключительных случаях. Что-то готовится. В комнате хозяина забажницы отыскались письма, много, несколько десятков. Они и были той корреспонденцией, за которой охотилась русская разведка. Письмами завладел Артлебен и сел их изучать. Еще больше депеш обнаружили у Сензиро. Там счет шел на сотни. Имелись письма на японском, русском, немецком, английском языках. Штабс-капитан тоже забрал их для изучения. Один он не справлялся. Из Сахалина телеграммой вызвали Таубы. В японском заведении нашли и кое-что необычное, а именно десять подлинных русских паспортов. Федор Иванович глянул в них и воскликнул: "Откуда? Не может быть. Что такое?" подошел сыщик Алексей Николаевич. Я помню бумаги, самых подписывал. Это паспорта команды китобойного судна Геннадий Невельской. Почему же вы удивились? Судно пропало без вести полгода назад. Это был первый китобойный пароход в Приморье. Его привел из Норвегии отставной капитан Дыдымов. Все очень надеялись на успех промысла, что пароход будет не последним, а учредят целую флотилию. Но Невельской ушел в апреле в море и исчез. Никто не знает, что с ним случилось. Неужели японцы захватили и потопили корабль? Не может такого быть, успокоил полицмейстере командированный. В море часто гибнут суда. Погибло и это от стихии. Японцы, надо полагать, обнаружили шлюпку с частью команды. Людей отправили в Америку, подальше от ваших берегов. А их паспорта забрала японская разведка, ибо подлинные документы представляют для шпионов большую ценность. В целом, операция по борьбе с японским шпионажем во Владивостоке дала довольно скромные результаты. Господин Синзиро и трое его рабочих были отпущены из тюрьмы и спешно выехали домой. Их почта оказалась зашифрована, и прочесть ее – Русские так и не смогли. Прочие ребята часовщики, ювелиры, портные и прачки остались на своих местах. Кто из них сменил от бывшего резидента, выяснить также не удалось. Проще было с русскими злодеями. Шифр писем к Слеценко был примитивным. Его легко разгадали и уличили кабачика в шпионстве. Слеценко сел накрепко. Его вновь ждал Сахалин. Три старца по возрасту уже плохо годились в арестанты. Их просто вышвырнули из города в малонаселенные места Приморья. Человек двадцать налетчиков угодили под следствие. Мелкая шушера разбежалась. Преступная организация Владивостокских сахалинцев притихла. Ее лишили выжаков, а на поиск новых требовалось время. Один из арестованных подсказал было след к желтокожим шпионам. Он вспомнил, что носил какие-то бумаги в торговый порт и передавал их грузчику-японцу. Как тот выглядел? Да все они для русского человека на одно лицо. Плечистый, говорит отрывисто. Жандармы предъявили фортовому японских грузчиков в полном составе, но тот никого не опознал. Вероятно, Кайгаи Хакэнся успел скрыться. Это был офицер второго бюро разведка японского генштаба, капитан Муто Набуёси. Кайгай Хакэнся нелегальный резидент. Лыкову пора было собираться домой. Тамбов, ободранный обудранный штормами, стоял на пристани добровольного флота в Золотом роге. На него грузили солдатиков, отслуживших срочную И тоже рвущихся в Одессу. Вольных пассажиров набралось всего ничего. Уж больно цены кусались. Русский человек привык путешествовать со своей едой, так дешевле. На кораблях доброфлота это было запрещено. Да и как человеку запасти провизии на два месяца? В итоге место в каютном помещении с питанием обходилось в 500 рублей. В улучшенном палубном в сто семьдесят, а в крытой палубе в сто двадцать. Военным и чиновникам полагалась небольшая скидка. Только на усиленные приморские оклады, жалованья и можно было позволить себе прокатиться взад вперед и не чаще одного раза в пять лет. Перед отплытием Алексей зашел на Пекинскую и узнал от полицмейстера невесёлую новость. Крестник сыщика Тимоха Банщик умер. Он пошел было на поправку, стал давать показания, как вдруг захирел и угас. То ли от лыковских тумаков, то ли от других причин, но бандит скончался. Питерцу сделалось неуютно. Конечно, Тимоха жил грешно и много провинился перед Всевышним. Крови на нем полиция насчитывала изрядно, и все же Федор Иванович, в виде смущения, гостье попробовал его утешить. "Плывите себе домой и не думайте об этом мерзавце. Заслужил, чего там говорить. Мы его закопаем, когда придет очередь". "Какая еще очередь?" не понял сыщик. Полицмейстер пояснил, что похороны во Владивостоке очень дороги. За место под могилу, особенно если повыше, приходится платить городской управе до пятнадцати рублей. Зарыть её ещё 7-8, причём самостоятельной артели на кладбище нет, придется поискать желающих ковыряться в земле. Прокат катафалка в бюро похоронных процессий обойдется аж в двадцать пять целковых. Не всякий покойник, даже из числа приличных, выдержит такой расход. Тимофей Банщиков умер под следствием, и казна не предусматривала подобных трат на его погребение. И как же его успокоит? спросил Алексей. А соберется в морге пяток невостребованных трупов по большей части китайцев. Вызовут тюремную телегу, погрузят их и отвезут на погост. Свалят в одну яму без отпевания и закопают, думаю, внизу, где заливает водой, поскольку места наверху стоят дорого. Лыкова покоробил такой подход. Он отправил вещи на Тамбов и начал скитаться по городу, прощаясь с краем земли. Но что-то свербило. Сыщик поехал на дальний конец Китайской улицы. Там расположились все местные кладбища: православное, католическое, лютеранское, китайское, японское и мугаметанское. Так и есть. Могилы получше лезли в гору, а внизу считай, что мусорная свалка. Надворный советник развил кипучую деятельность. Он подобрал место поприличнее, с видом на Золотой Рог, и заплатил за него управе. Нашел двух мазуриков с лопатами и договорился с ними. Катафалк, разумеется, заказывать не стал, а нанял простую телегу. Легковые извозчики во Владивостоке все были русские, а среди ломовых попадались и китайцы. Они брали дешевле. И Алексей приискал ходю. Питерец был доволен. Банщика похоронят по-людски, не как собаку. Конечно, бандит собирался зарезать сыщика, и не факт, что умер от его удара. Но все равно тот чувствовал угрожение совести, даже распорядился насчет креста на могилу. Наверху разберутся. «Черти знают, кто чего стоит. Под вечер, когда солнце уже спускалось в японское море, тимуху предали земле. Отпил головореза батюшке у кладбищенской церкви, хоть и наспех, но с душой. Затем могильщики направились прямиком в кабак, алыков на пароход. Утром его разбудил грохот выбираемой якорной цепи. Алексей быстро оделся и вышел на палубу. Тамбов собирался отчаливать. На пристани одиноко махала платком какая-то баба. Мысы залива ощерились пушечными батареями. Манзы с рогульками на плечах тащили грузы к складам переселенческого управления. В море, рассекая волны, уходила лихая миноска. Домой. Текст читал Александр Аравушкин.